Глава 59. Странные вещи. Вступившего на порог молодого лодочника тепло приветствует старший собрат по веслу и еще более покрасневшая девушка, у которой щеки от огня и так раскраснелись. Старый Джо, сидящий у камина в большом плетёном кресле собственного изготовления, приглашает Джека садиться напротив. оставив место для кулинарных приготовлений Эми. Необходимо еще добавить несколько черточек. приготовить соус, прежде чем подавать ужин, и она занимается этим. Хозяин и гость разговаривают, не обращая на нее внимания, в основном о реке. Здесь Джо выступает как настоящий пророк. Джек тоже всю жизнь провел на берегах Уая, но у Джо этих дней больше. И он дольше живёт по соседству. Рано ещё начинать более серьёзный разговор, хотя они обмениваются время от времени мыслями о том, что происходит в Лангарене. Эти происшествия по-прежнему окутаны тайной. И если на лице старого лодочника появляется тень, она быстро проходит. Когда он смотрит на накрытый племянницей стол, со вкусом украшенный фруктами и поздними осенними цветами, Это напоминает старику о многих прекрасных рождественских вечерах, проведенных в большом служебном зале корта, под падубом и омелой. За чашками дымящегося пунша и тарелками с горящим «Хватай дракона. Гость тоже кое-что знает об этом зале, но сейчас не хочет вспоминать. Ему больше нравится ярко освещенная комната, в которой он сейчас сидит, в круге яркого света, Окруженный приятными вещами, он почти весел, почти снова стал самим собой. Мать говорила ему, что неправильно вечно горевать, даже греховно. Сейчас, наблюдая за этой грациозной девушкой, без устали суетящейся на кухне, и все это ради него, он начинает думать, что возможно, в словах матери есть правда. Горе его теперь переносится легче, чем много дней подряд. Не в том дело, что он изменил памяти Мэри Морган. Это совсем не так. Чувства его естественны и неизбежны. Когда перед глазами такая прекрасная девушка, он не был бы мужчиной, если бы она не произвела на него впечатление. Но его отношение к Эми Прис не вышло за пределы уважительного восхищения. Однако это восхищение может стать еще теплее, набрать силу со временем. Возможно, это произойдет сегодня вечером, ибо красота девушки такова, что на нее невозможно взглянуть и не пожелать посмотреть вторично. И она обладает не только красотой, а даром не таким редким, но гораздо более ценимым Джеком Уингейтом скромностью. Он уже заметил ее застенчивое, даже робкое поведение, и видит его сейчас, ибо он не впервые в ее обществе. Какой контраст с другой служанкой Корта, Клариссой. И вот он опять видит то же самое, когда она весело движется по кухне в свете горящих углей, лучших углей из Форест Дина. Он думает об этом, сидя за столом. Она сидит во главе стола, рядом с дядей и распределяет блюда. Его восхищение не слабеет. потому что блюда, которыми она угощает, восхитительны. Он не привык к таким перам, Мать не может так готовить. Как уже говорилось, Эми немного художник в кулинарии. Из нее получится превосходная жена, учитывая все обстоятельства. Возможно, позже Жак Уингит тоже сможет так думать, но не сейчас, не сегодня вечером. У него нет таких мыслей, не может быть. потому что им по-прежнему владеет печаль. Разговор за столом в основном ведется между дядей и им. Племянница только изредка вставляет слово. Темы по-прежнему общие, в основном относящиеся к лодкам и управлению ими. Так продолжается, пока ужин не съеден. На месте тарелок появляется графин с выпивкой, миска с кусковым сахаром и кувшин с горячей водой. а также стаканы и ложки. Эми знает слабость дяди стаканчик виски перед сном в графине ячменное пиво. Девушка знает, что сегодня он выпьет не один стаканчик, и поэтому ставит котелок на каминную решетку. Уже поздно. Хозяин явно хочет наедине поговорить с гостем о чем то серьезном, поэтому Эми спрашивает: "Не нужно ли им еще чего-нибудь?" Получив отрицательный ответ, она желает обоим спокойной ночи, уходит в маленькую спальню, так красиво убранную для неё, и ложится в постель. Но засыпает не сразу. Долго лежит, думая о Джеки Уингите, чей голос она изредка слышит, как отдалённый гомон. Камеристка, конечно, прижалась бы ухом к замочной скважине, чтобы узнать, о чём они говорят. Но английская девушка выросла совсем в других традициях. И если она лежит без сна, то не из любопытства, а из-за более благородных чувств. Как только она выходит, старый Джо, который уже какое-то время ёрозел, придвигает стул ближе к столу и приглашает гостя сделать то же самое. Пунш уже приготовлен, и они сдвигают стаканы. Твоё здоровье, Джек. И ваше также, Джо. После такого обмена экс Эксхарон, которого больше не сдерживает присутствие третьего человека, пускается в диалог совершенно отличный от того, что было раньше. Его предмет прежний обитатель дома, в котором теперь живет он сам. Странный парень этот Коракл Дик, верно, Джек? Конечно, но почему вы спрашиваете? Вы его и раньше хорошо знали. Не так хорошо, как сейчас. Он никогда не приходил в корт, только раз, когда его привели старый сквайры поймал его на браконьерстве. Боже, какая перемена. Теперь он управляющий поместье. — Вы говорите, что теперь знаете его лучше? Что-то узнали о нем недавно? Узнал и многое. Если не возражаете, расскажите мне. Я хотел бы послушать, что это такое. Ну, во-первых, Дик Демпси занимается кое-чем помимо браконьерства. Для меня это не новость. Я давно подозревал его в худших занятиях. А была среди них подделка денег. Нет, об этом я не думал. Но считаю, что он на все способен, и на это тоже. А почему вы думаете, что он фальшивомонетчик? Ну, не скажу, что он фальшивомонетчик. Может, он эти деньги не делал, но точно распространял их. Распространял? Вот они, отвечает Джо, доставая из кармана небольшой холщовый мешочек и высыпая на стол его содержимое. Больше двух десятков монет, по всей видимости, каждая в полукрону. Подделка. Все подделка, добавляет он, видя, что Джек удивленно смотрит на них. Где вы их нашли? спрашивает Джек. В углу старого шкафа. Расчищая место, я наткнулся на них и на много других странных вещей. Что скажешь, если мой предшественник был вором и взломщиком? Я бы сказал, что в этом нет ничего странного. Как я уже говорил, Дик Демпси может принять участие в любом преступлении: в краже со взломом или в чем нибудь похуже, если думает, что получит прибыль. Но почему вы думаете, что он шарил по домам? А вот, отвечает старый лодочник и вытаскивает другой мешок, просторней и длинней. Его громоздкое содержимое он высыпает не на стол, а на пол, восклицая при этом: Тут много интересного. Полный набор инструментов взломщика, насколько я понимаю. Действительно, в мешке фомка, ручное зубило, заготовки для ключей, короче, все, что необходимо для профессионального взломщика. Это вы тоже нашли в шкафу? Нет, это было не в доме, на территории Большой мешок, со всем содержимым лежал в щели между камнями, на утесе, за домом. Странно. И самое странное, что он все это оставил, словно хотел, чтобы предметы рассказали о его преступлениях. Наверное, так обрадовался своему счастью, что забыл о них. Но ты еще не весь перечень видел. Есть кое-что еще. — Еще что-то? спрашивает молодой лодочник, удивлённо и с новым интересом. Напоследок самое странное. Фальшивые монеты и инструменты для взлома мне понятны, но эта вещь ставит в тупик. Не знаю, что и подумать. Может, ты скажешь? Нашёл в той же самой щели, заваленной камнем, так что ничего снаружи не видно. Говоря это, он открывает ящик и достает оттуда сверток какой-то материи, очевидно льна, свободно свернутый, Не разворачивая, подносит к свету, говоря: Вот этот загадочный предмет. Неудивительно, что он счёл его странным, найдя в щели меж камней, потому что это саван, белый, с крестом и двумя буквами, вышитыми красными нитками так, что и крест, и буквы располагаются на груди. О, Боже, восклицает Джек Уингит, увидев этот символ. Это саван, в котором была похоронена Мэри Морган, готов поклясться. Я видел, как ее мать вышивала этот крест и буквы. Это ее инициалы. И видел саван на ней в гробу, перед тем как его закрыли. Боже милостивый, что это значит? Эми Приз, лёжа без сна в постели, слышит возбуждённое восклицание Джека Уингейта и гадает, что бы это значило. Но ей не говорят. Не слышит она и дальнейшего разговора, более приглушённого. Разговор затянулся на несколько часов, до самого утра. Ибо прежде чем мужчины расстались, они договорились выяснить, почему этот ужасный предмет всё ещё не в земле. тогда как должен лежать в могиле, где спит тело, которое он покрывал